«Ко одну лу я девушка старательная поэтому оторваться от шосеов смогла даже не за три квартала а за два их голоса стихали позади а мы все бежали и бежали ныряя в темные ниши и прячась за ветхими люкарнами важнее всего было скрыться из виду когда нам наконец это удалось затеряться в безбрежном городе оказалось легко никто не умел исчезать так же ловко как я Никому не приходилось делать это так часто. Я спустилась на землю в глухом переулке на восточной стороне. Рид спрыгнул следом секунду спустя и почти что рухнул на меня. Я попыталась удержать его на ногах, но мы оба упали на грязный булыжник. Рид, однако, меня не отпустил, а только крепко обнял за пояс и уткнулся лицом мне в живот. Я чувствовала бедром, как бешено бьется его сердце. Я так больше не смогу. У меня вдруг сжалось горло, и я погладила Рида по волосам. «Ничего, мы сбили их со следа». Постепенно дыхание Рида выровнялось, и, наконец, он сел. Я неохотно его выпустила. Еще до того, как ты потерпел сокрушительное фиаско, я успела отправить Шарля за мадам Лабель. Она нашла для нас комнату в трактире Левиафан. Шарля? Крысу!» Он резко выдохнул. «Ясно». Меня снова охватил стыд, теперь уже печально знакомый. Резкие слова почти сорвались с губ, но я прикусила язык больно, до крови, и протянула Риду руку. Абсалона и Брижиту я уже послала за Коко, Анселем и Бо. Шарль, к и ведьмам крови. Похороны сегодня вечером, а до тех пор мы должны успеть встретиться и придумать план. Мы вместе поднялись на ноги, и Рид поцеловал мне руку, прежде чем выпустить ее. Добиться аудиенции у короля будет непросто. Тьери сказал, что все шоссеры, кроме тех, что в оцеплении, сейчас в замке. Может, босс умеет... Погоди-ка. Я натужно хихикнула, хотя глаза у Рида горели так, что мне было совсем не смешно. Ты же не всерьез до сих пор надеешься поговорить с Агюстом? Жан-Люк ведь его предупредил. Он знает, что ты придешь. Он знает, что мадам Лабель — ведьма, И, судя по воплям тех шоссёров, скоро выяснит тоже и про тебя». Услышав последнее, Рид побледнел. «Ага, похоже, это до него дошло только теперь». Я не стала мешкать и продолжала. «Он узнает, что ты ведьмак», — повторила я, — «и не станет себе помогать. И мне, конечно же, тоже». «Рид, король нам не нужен. Алые дамы и лугару достаточно могущественные союзники». Поджав губы, Рид задумался. На его лице заиграли желваки. Я ждала, что Рид согласится со мной, но он покачал головой и пробормотал. «Нет, я все равно хочу с ним поговорить. Мы должны выступить против Морганы единым фронтом». Я уставилась на него. «Рид!» В этот миг мимо нашего переулка пробежала в атаку детей. Они гнались за шипящим котом. Один мальчик, бежавший в хвосте, заметил нас и остановился. Я натянула шляпу пониже, а Рид быстро натянул бинт на глаз. «Нам нужно уйти с улиц», — сказал он. Проникнуть в город незаметно вышло не слишком успешно. «Благодаря тебе. А на восточной стороне скоро будет полно шассёров и констаблей». Я помахала ребенку. Он улыбнулся мне и побежал за друзьями. Затем я взяла Рида под руку и выглянула на улицу. Там было не так людно. Большинство тех, кто шел на похороны, собирались на западной стороне, где обитали горожане побогаче. Лавки были закрыты. Левиафан находится в паре кварталов от Солей и Лун. Рид прибавил шагу и снова стал прихрамывать. «Учитывая наше совместное прошлое, в театре шоссеры будут искать в первую очередь». Что-то в тоне Рида заставило меня помедлить. Я посмотрела на него и нахмурилась. «Кстати, о той моей выходке в театре, помнишь? Я тогда совсем не нарочно тебя подставила. Кажется, я тебе так и не рассказала об этом». «Ты шутишь?» «Нет». Я беззаботно приподняла шляпу, приветствуя проходящую мимо женщину. Она разинула рот при виде моего бархатного костюма. Он и правда выглядел не слишком траурно, но, по крайней мере, был приятного, насыщенно-баклажанового цвета. Клот ведь мог и что-нибудь канареечно-желтое прислать. Все получилось совершенно случайно, но что я могла поделать? Я же не виновата, что ты вечно так и норовишь облапать мою грудь. Рид возмущенно засопел, и я хихикнула. Тебя я в этом тоже ничуть не виню. Не волнуйся. Не поднимая шляпы, я внимательно наблюдала за прохожими. Повсюду витал знакомый трепет, как бывало всегда, когда в Цезарине собиралась такая толпа. Почтить покойного архиепископа, тело которого сейчас готовили в соборе к погребению, пришли люди всех сортов — аристократы, священнослужители и простые селяне. Все они были одеты в черное, отчего и без того унылый город казался еще мрачней. Даже небо казалось хмурым, будто тоже оплакивало покойного. Вот только оплакивать его вовсе не стоило. Архиепископ не заслужил ничьей скорби. Единственным ярким пятном на улицах были знамена. Привычные флаги Леонов сменили на другие красные, с гербом архиепископа, медведем извергающим фонтан звезд. Капли крови среди Черно-Серого моря. Стой! Рид заметил что-то вдалеке, и его глаза расширились в ужасе. Он быстро вышел вперед и схватил меня за плечи, будто пытался укрыть от этого зрелища. Назад. Давай пойдем другой дорогой. Я отпихнула его и встала на цыпочки, чтобы посмотреть. У основания собора стояли три деревянных столба, а к ним были цепями прикованы... «Господи!» — выдохнула я. К столбам были цепями прикованы три обугленных тела. Безволосые, с осыпающимися конечностями, они стали почти неузнаваемы. В ступени собора позади них толстым слоем усеивал пепел, Даже снег на улицах лежал не так густо. К моему горлу подкатила тошнота. Этих женщин сожгли не первыми. Далеко не первыми. И других казнили совсем недавно. Ветер еще не успел развеять их прах. Вот только настоящие ведьмы были умны и осторожны, и поймать их так много с мадронита никто бы не сумел. Эти женщины я неверище затрясла головой. Не может быть, чтобы все они оказались ведьмами. «Да», — Рид прижал меня к груди. Я глубоко вдохнула, не обращая внимания на жжение в глазах. Скорее всего, ведьмами они не были. «Тогда что?» После смерти архиепископа король наверняка решил продемонстрировать силу. Вернуть власть в свои руки. А для этого могли сжечь любого, кто вызовет подозрения. «Без доказательств?» — я отстранилась, ища ответ в лице Рида. В глазах его сквозила боль. Без суда и следствия. Он стиснул зубы и оглянулся на почерневшие трупы. Ему доказательства не нужны. Он ведь король. Стоило нам с Ридом отвернуться, как я заметила ее, худую, как тростник, девушку с темной кожей и глазами цвета оникса. Она стояла так неподвижно, что походила бы на соборную статую, если бы ветер не развивал ее волосы. Я знала эту девушку всю жизнь» но не могла понять, что она чувствует, глядя на останки погибших женщин. Затем она развернулась и убежала в толпу. «Манон. Леви фантам! Я выгнула шею, пытаясь не упустить Манон из виду. Незнакомый мне златовласый мужчина последовал за ней, поймал за руку, развернул к себе и обнял. Манон не стала возражать, не плюнула ему в лицо, а вместо этого лишь натянуто ему улыбнулась. Загадочное чувство в ее глазах исчезло, сменившись неприкрытой, искренней теплотой. Столь же неприкрытой, однако, была и горечь. Будто пытаясь изгнать эту горечь прочь, мужчина расцеловал Манон в обе щеки. Они двинулись дальше, и я поспешила следом. «Встретимся там через четверть часа». «Стой!» — Рид, неверяще посмотрел на меня и схватил за локоть. «Разделяться нельзя, ни в коем случае. Со мной все будет хорошо». А если ты пойдешь дворами и им, может, сгорбишься чуток, то и с тобой тоже. Ни за что, Лу. Рид всмотрелся мне в глаза, сощурился и оглядел толпу. Затем взял меня за руку. Что такое, что ты видела? Какой же ты упертый. Я замолчала и раздраженно фыркнула. Ладно, пойдем со мной. Только не шуми и не привлекай внимания. Не сказав больше ни слова и не отпуская его руки, я двинулась через толпу. Никто особо на нас не смотрел, все не могли оторвать глаз от сожженных женщин. Мне тошно было смотреть на заворожённые лица зевак. Манон, похоже, вела златовласого мужчину в менее людное место. Мы следовали за ними так быстро и бесшумно, как только могли, но нам пришлось дважды прятаться, чтобы скрыться от шоссёров. В конце концов Манон завела мужчину в пустынный переулок, скрытый за пеленой дыма, исходившего от груды мусора неподалеку. Мы уже успели потерять их обоих из виду и прошли бы мимо, если бы не услышали испуганный вскрик мужчины. «Ты не обязана делать это», — дрожащим голосом сказал он. Мы встревоженно переглянулись, спрятались за мусором и стали наблюдать. Манонд прижала мужчину к стене. Вскинув руки, она рыдала в голос так горько, что едва могла дышать. «Можно найти иной путь». «Ты не понимаешь». Манон содрогнулась всем телом, но вскинула руки еще выше. «Сегодня сгорели еще трое. Она будет вне себя, если узнает о нас... Но как она узнает? У нее повсюду глаза и уши, жиль. Если она хотя бы заподозрит, что между нами есть связь, то сотворит с тобой такое. Она жестоко пытала остальных лишь из-за того, кто приходился им отцом, а с тобой она обойдется еще хуже» и насладиться этим. Если я... Если я сегодня снова вернусь ни с чем, она все поймет и сама придет за тобой. А я лучше умру, чем увижу тебя в ее руках. Манон достала из-под плаща кинжал. «Обещаю, ты не будешь страдать». Жиль в мольбе простер к ней руки. Манон угрожала убить его, но он все равно стремился ее обнять. «Так давай убежим. Покинем этот город. Я скопил немного денег». Можно уплыть в люстер или куда угодно. Начать жизнь с чистого листа где-нибудь далеко отсюда, там, где Моргана нас никогда не найдет. Услышав имя моей матери, Рита окаменел. Я посмотрела на него и по глазам поняла, что он, наконец, узнал Манон. Она расплакалась еще горше. «Нет, нет, прекрати, пожалуйста. Я не могу. Можешь, Манон. Мы можем. Вместе». Она мне приказала, Жиль. Если... если не я, она сделает это сама. Манон, прошу тебя. Так не должно было случиться. Ее руки дрожали. Я должна была просто найти тебя и убить. Убить, а не... не... Манон придушенно захрипела и подступила ближе. Они убили мою сестру, Жиль. Убили ее. Я... я поклялась на ее костре, что отомщу за нее поклялась положить всему этому конец. «Я... я...» Лицо Манон сморщилось, и она прижала клинок к шее Жиля. «Я тебя люблю». Стоит отдать Жилю должное, он не дрогнул. Лишь опустил руки и вгляделся в ее лицо, будто пытаясь запомнить каждую черту. Затем коснулся губами ее лба. «Я тоже тебя люблю». В секунду они смотрели друг на друга. «Отвернись», — прошептала Манон. Я должен ее остановить. Все тело Рида было напряжено до предела. Он выхватил Болисарду Жанна Люка и хотел кинуться вперед, но я преградила ему путь. Чувствуя, как по моим собственным щекам льются слезы, я толкнула Рида в грудь. Манон не должна была узнать, что он здесь. Я должна была спрятать Рида, убедиться, что она его не видела. «Что ты делаешь?» — изумленно спросил Рид, но я только оттеснила его еще дальше. «Уходи!» Почти задыхаясь от страха и отчаяния, я толкнула его сильнее. «Прошу, ты должен уйти, сейчас же!» «Нет», — он схватил меня за запястье, «я должен помочь!» Что-то упало на землю позади нас с глухим, страшным, бесповоротным звуком. Слишком поздно. Так и не отстранившись друг от друга, мы обернулись и увидели Жиля. Он лежал на булыжнике лицом вниз». Нож Манон торчал из его шеи. Я резко и болезненно выдохнула и вдруг осознала, что только руки Риды помогают мне не упасть. Кровь ревела у меня в ушах. «Боже мой!» Манон упала на колени, прижала жили к себе и закрыла глаза. Его кровь пропитала ей платье руки, но она все равно баюкала его у себя на груди. Слезы Манон наконец высохли, но она продолжала всхлипывать. Выдернув нож, Манон бросила его на землю, прямо в лужу крови. «Бога здесь нет, Луиза», — проговорила она пустым деревянным голосом. «И богини тоже. Ни одно божество сейчас не улыбается нам с небес». Я невольно шагнула к ней, но Рид удержал меня. «Манон!» Маргана говорит, что жертвы необходимы. Манон стиснула жили крепче. Плечи ее задрожали, по щекам снова заструились слезы. Говорит, что нужно отдавать, чтобы получать. Но моя сестра все еще мертва. Я ощутила желчь во рту, но все равно спросила. «Его смерть вернула тебе сестру?» Манон резко обернулась ко мне. Но в ее глазах не было ярости, только безнадежность, такая глубокая, что я могла бы утонуть в ней. Не хотелось в ней утонуть, погрузиться в пучину и пойти ко дну, покинуть этот отрас и навсегда. Но я не могла, и Манон тоже. Она медленно потянулась за ножом, но лишь опустила пальцы в кровь своего возлюбленного. «Беги, Луиза, беги со всех ног, далеко-далеко, чтобы мы никогда не сумели тебя найти».